Глава одиннадцатая. Ася. На прием я собираюсь так тщательно, как будто от этого зависит моя судьба. Очки решаю не надевать, можно и без них. Надеюсь, мне не придется что-то читать или подписывать. На часах почти пять вечера, а я кручусь возле зеркала в ванной комнате. Непривычно видеть себя с ярким макияжем. Но Катя постаралась на славу. Волосы я впервые за три года решаюсь выпустить из строгой дульки, и они, благодаря щипцам для завивки, волнистыми карамельными локонами рассыпаются по плечам. Платье, что мне доставили, очень удачное, а главное оно надежно скрывает шрамы на моем правом предплечье. Достаю из коробки босоножки на высоком каблуке, не забываю захватить сумочку в которой сложены банковские карты и документы. Я не выхожу из дома без удостоверения. Наношу на запястье духи, и я готова составить компанию прокурору. Где-то глубоко внутри у меня еще теплится надежда на то, что для Аси и Левы есть место в этом мире. Открыв дверь ванной комнаты, я внезапно оказываюсь в объятиях вернувшегося со службы Ключникова. «Ася, приветствую!» В его глазах пылает решимость не брать меня с собой. Но взгляд цепляет мой новый образ. И вместо тирады, о грозящей мне опасности, он выдыхает. «Боже, как тебе идет платье!» От комплимента я вспыхиваю и смущенно отвожу глаза. Хочу вырваться из его объятий и не могу. Слишком дурманит меня его обаяние и запах. Что-то истинно мужское, терпкое, смешанное с ароматом туалетной воды, которую я прячу у себя в комоде. «Добрый вечер», — стараюсь говорить уверенно, но все равно рядом с ним волнуюсь. «Я так понимаю, отговаривать тебя бессмысленно», Он не сводит с меня глаз, а крепкая рука будто случайно скользит по моей спине. Решительно киваю, смотрю ему в глаза. А какой смысл прятаться, если преступник знает, где я нахожусь? Никакого. Он притягивает меня к себе. Его губы так близко, а жаркое дыхание обжигает шею. Осторожный вдох, и его глаза темнеют. Несколько мгновений мы молчим, только неотрывно смотрим друг другу в глаза. Он мягко убирает с моего лица непослушную карамельную прядь. Хочу, чтобы ты знала. Ничего не изменилось, шепчет он чуть хрипло. Мое сердце по-прежнему принадлежит только тебе одной. Эти пять лет ничего не изменили, скорее укрепили. Ключников медленно склоняется ко мне и я чувствую, как сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения. Его губы накрывают мои нежным поцелуем. Я прикрываю глаза и чувствую тепло его губ на моих губах. От поцелуя под кожей разливается жар. Его крепкие руки все сильнее притягивают меня к себе, и от этого мне бесконечно хорошо. Я прижимаюсь к его сильной груди, и таю от внезапно пробудившихся чувств. Его язык настойчиво скользит мне в рот. Поцелуй становится уверенным, и я каждой клеточкой своего тела чувствую, что он мой, только мой. Но вот он осторожно отпускает меня, как будто боится спугнуть. Я все еще в его объятиях, готовая выпрыгнуть из груди сердца, учащенно бьется, кровь стучит в висках. Ключников с нежностью смотрит на меня. «Почему-то мне снова хочется писать тебе стихи», — произносит он с улыбкой и осторожно касается пальцами моей щеки. «Глупо, да?» «Не глупо. Я храню ту тетрадку». Признаюсь тихонько и чувствую, как щеки вспыхивают румянцем. С губ Ключникова срывается смешок. «Правда?» — недоверчиво переспрашивает он. Я киваю, тоже улыбаюсь. В его глазах нежность. Он внезапно обхватывает мое лицо ладонями и касается губами моих губ. Мое тело реагирует на его новый поцелуй ворохом волшебных мурашек по коже. Он целует меня снова и снова, не давая перевести дыхание. И мне кажется, что у меня выросли крылья. Все мое тело тянется к нему, желая окончательно утонуть в его голубых глазах и крепких объятиях. Громкий стук в дверь номера отеля заставляет нас вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. «Извини», — Ключников неловко усмехается, касается ладонью моей щеки и идет к двери. Я стою у дивана и чувствую, как от его поцелуя у меня подгибаются колени. В голове хаос. По всему телу волнами разливается наслаждение. Терпкое и сладкое, оно напрочь лишает меня способности мыслить. «Есть ли в мире место для Лёвы и Аси?» — проносится в голове отчаянная надежда. На пороге стоит майор Кушаков. «Добрый вечер. Готовы?» Он с интересом смотрит на нас. Кажется, он догадался, что мы целовались. Мне неловко, и я прячу взгляд. Майор принарядился. Он в добротном сером костюме из легкой ткани, оттеняющим цвет глаз. Правда, галстука нет, и верхние пуговицы на белой рубашке небрежно расстегнуты. Но это придает ему особый шарм. Он выше прокурора и шире в плечах. А еще он жгучий брюнет. О, Боже, какой мужчина! Мелькает в моей голове фраза из песни. «Где же ты, Катя?» Досадую мысленно и едва удерживаюсь, чтобы не сделать фото телефоном и не послать подруги. Ключников поворачивается ко мне. «Ася, Глеб Андреевич пойдет на прием с нами», сообщает он. Я робко киваю. «С нами так с нами. Он, конечно, душный, этот майор, но с ним спокойнее». У входа в отель нас ждет служебная машина, сверкающий черный «Мерседес» с просторным салоном. Все это маскировка, чтобы не выделяться среди остальной приглашенной публики. За рулем не просто водитель, а опытный оперативный сотрудник, готовый отразить любое нападение. Кушаков садится вперед к водителю, а Лев пропускает меня на заднее сиденье и устраивается рядом со мной. «Его зовут Глеб», — украдко отправляю сообщение Кате, когда машина трогается с места. «Кого?» — прилетает спустя минуту недоуменный вопрос. Катя в мыле собирается в поездку на футбольный марафон. Рука Ключникова, будто невзначай, скользит по моей спине. Ворох волшебных мурашек снова рассыпается по коже. Перед глазами все плывет. «Майора!» Печатаю ответ и едва успеваю скрыть экран от любопытных глаз прокурора. «Не бери душу!» — летит ответ от Кати. «Ася, я хотел у вас кое-что уточнить». Кушаков поворачивается ко мне с переднего сиденья, мгновенно разрушая ощущение волшебства от тайных поглаживаний Ключникова. «Я мысленно сжимаюсь». Умеет же майор ворваться в личное пространство и испортить те крохи позитива, что я пытаюсь поймать в сложившейся ситуации. Напряженно сглатываю. Что именно? Ваше дело закрыли, потому что на этом настоял Анатолий Хвостов? Да, мне потом об этом сказали. Хмурюсь. Нет, не хочу вспоминать, но выхода нет. Если преступник вышел на охоту... Надо быть предельно осторожными. Сегодня весь день наш аналитический отдел искал ваше дело в базе данных, но нам не удалось обнаружить никаких подробностей. «Еще бы», — горько усмехаюсь я. Я слышала разговор похитителей. Они узнали, что я из полиции, и решили обставить дело как несчастный случай. «Если бы я могла кричать, я бы кричала!» но меня лишили способности говорить, передвигаться и видеть. Взрыв вызвал обрушение. Я осталась под завалами. Думаете, я просто так пряталась последние три года от всего мира? Я ошибка. Я не должна была выжить. И Я знаю, что тот, кто за всем этим стоит, рано или поздно за мной придет. Если надписи, которые я получаю, не шутка, Он просто играет со мной, накаляя ситуацию. Так кошка играет с мышью, прежде чем лишить ее жизни. Сердце начинает бешено колотиться. Перед глазами все темнеет. Мне с трудом удается держать себя в руках. «Ась, все в порядке. Мы рядом», — прорывается сквозь темную пелену спокойный голос прокурора. И я чувствую тепло, исходящее от его ладони, мягко поглаживающий мою спину. Отчаянно киваю. Со мной трое мужчин. Они все обучены и знают, как действовать в сложной ситуации. Они смогут меня защитить. Убеждаю себя, и паника отступает. «Возьмите вот это. Так, на всякий случай». Майор протягивает мне газовый баллончик. «Если окажетесь в опасности...» «Воспользуйтесь им сразу же». И запомните, никому нельзя верить. Я сжимаю в руке прохладный баллончик и прячу его в свою сумочку.